Глава третья. Беломраморная цитадель. Продолжение событий, описываемых в прологе. Мы поднялись на невысокий холмик. Моему взгляду предстало потрясающее зрелище. От избытка чувств я даже слегка ущипнула предплечье Александра. «Красота!» — воскликнула я и хлопнула в ладоши. «Не понял», — был мне удивленный ответ. «Изабель, позвольте спросить, а что вы видите?» «Как же!» Махнул рукой вперед. Великолепный замок из белого камня стоял, явно сам осознавая свою красоту и мощь. Изящные шпили, остроконечные верхушки которых были украшены золотыми стрелами, покоряли своим совершенством. И ровно посередине бела мраморная цитадель, ярко сверкающая позолоченными башенками. Я заворожённо смотрела на открывшуюся картину. Казалось, замок гостеприимно распахнул ворота именно передо мной. «Изабель!» м, -м, «М? Что вы видите?» — повторил свой вопрос Александр. Повернула голову к назойливому блондину. «Беломраморная цитадель прекрасна!» — отвесила комплимент поистине потрясающему сооружению. «Вы владелец этого замка?» «Я?» — кивнул короткостриженный головой мужчина. — Но мне почему-то кажется, что мы говорим о разных замках. Что — Что? Повернула голову в сторону прекрасной цитадели, но на ее месте увидела лишь поникшее полуразрушенное здание. — Как же так? Взгляд блуждал по развалинам. Разум все никак не мог поверить в то, что ему лишь привиделось. — Потрогала шишку на голове. — Видимо, здорово меня приложило о дерево. «Хорошо, что не об камушек, а то и не такой бы показалось». Бодро спустились с пологового холмика и остановились перед вратами замка. «Добро пожаловать, леди Изабель!» — слегка поклонился мужчина и чуть улыбнулся. «Какой вежливый!» — хмыкнула я про себя. Александр взмахнул рукой, створки отворились. Вошли в огромный холл, пол которого был выложен зеркальной плиткой. Только вот когда-то, наверное, это и было красиво, а теперь грязные разводы и и трещинки портили весь вид. Подняла голову. Высокие, на узкие окна были зарешетчаты, сквозь мутные стекла безуспешно пытался проникнуть солнечный цвет. Огромная люстра, сделанная в виде затейливой россыпи канделябров, была украшена несколькими слоями паутины. Разорение и уныние оглянулась на Александра. Пока я с интересом осматривала обстановку явно знавшего лучшие времена замка, он с какой-то странной улыбкой не сводил с меня взгляда. «Миленько», — не повернулся язык назвать родной дом гостеприимного хозяина убожеством. «Вам, наверное, захочется принять ванну перед ужином». «Что?» Мужчина указал рукой на что-то за моей спиной, я обернулась. «О-о!» В огромном зеркале отражалась прекрасная незнакомка. Но не могла же это быть я. С огромным пятном сажи на лице и порванным подолом платья, через которое просвечивали красные панталончики. «О!» – почувствовала, как к лицу прилила кровь. «Факс!» – грозно рыкнул Александр. «Буквально из ниоткуда перед нами материализовался высокий и худой, как жертв, человек». Прилизанные с затылка на макушку волосы были присыпаны пудрой с позолотой, а на утюженный фиолетовый фрак с яркой бабочкой на шее говорил, что передо мной мажордом. «Факс, проводи леди в гостевые покои!» Дворецкий кивнул, скользнув по мне равнодушным взглядом. «Леди без багажа?» — равнодушным тоном поинтересовался Факс. «Без багажа?» — воскликнул в нетерпении. «Уж очень хотелось поскорее привести себя в порядок». «Без багажа!» — задумчиво пробормотал Александр, окидывая меня взглядом с головы до ног, чем смутил меня еще больше. Я уже поднималась вслед за мажордомом на второй этаж по лестнице, на которой, не выбиваясь из дизайна замка, лежал полувытертый ковер с небольшими прорехами посередине, как, обернувшись невзначай, увидела застывшего в одной позе Александра. Его губы шевелились. Уже пожалела, что так и не научилась читать по губам, как мужчина вдруг тихо, но четко произнес «Беломраморная цитадель». Ну, что сказать. Гостевые покои тоже знавали лучшие времена. Да и покоями их можно было назвать, ну, с очень большой натяжкой. Хмуро оглядывала низкие потолки в желтых разводах каменный пол, усильно притворяющийся сделанным из драгоценных металлов, облупившуюся краску на стенах. Затем мой взгляд переместился на огромную кровать с балдахином. Подошла ближе, хлопнула по покрывалу. Хорошо, хоть от удара оно не расползлось по ниточкам. Поднялось облачко пыли. Больше в небольшой комнате, грозно прозванной покоями, смотреть было не на что. Мажордом прошел к двери, маскировавшийся под шкаф, открыл, и моему взору предстала ванная комната, отделанная бордовым кафелем с мелким рисунком, изображавшим молнии. «Не изображавшим», вздохнула я, подойдя поближе. Как и все, наверное, в этом старом замке, кафель просто треснул от древности. Ванна, как ни странно, была чистой и даже имела трубу для отвода воды. А вот трубу для привода я не увидела. Обернулась к слуге. «Факс, вы мне не поможете?» На щеках мажордома почему-то появились красные круги. «Моительницы прибудут через пару минут, леди Изабель!» Он гордо кивнул головой, брезгливо покосившись на ванну. Он что подумал? Я пристально всматривалась ему в лицо. «Что я прошу помочь ванну мне принять?» Не успела я сказать и пару слов в свое оправдание. Хотя почему, собственно, оправдание? Сам себе придумал не понять что. Не успела я открыть рот, как в комнату вбежали две худенькие девчушки в поношенных платьицах и одна дородная женщина обхватом не меньше моих двух. И раз, скомандовала важная женщина, девчушки одновременно вылили по огромному ведру в ванну, не расплескав ни капли. Вот это я понимаю, профессионализм. И раз, еще по одному огромному ведру, девчонки опрокинули в ванну, даже не поморщившись. «Леди», — поклонилась мне, слегка крякнув при этом «женщина», — «я главная моительница Рози Шар». Неимоверным усилием смогла подавить рвавшийся наружу смех. «Однако! Какое говорящее имя?» «Изабель Фицалан», — улыбнулась в ответ. «Позвольте вам помочь, леди Изабель». Не дождавшись ответа, полная женщина подскочила ко мне, покрутила меня, повертела и вот я, уже обнаженная, сделала шаг к ванной. Пока меня как куклу раздевали, девчушки успели вернуться с ведрами полными горячей воды, вылили их и вновь убежали. «Одну минуточку, леди!» Рози шар достала из недр необыкновенно объемного платья бутылочку и вылила всё ее содержимое в ванну. «Вот так!» Она взбила пену и теперь оглянулась на меня. «Худенькая какая!» всплеснула руками женщина. «Кожа до кости!» «Ну ничего, уж я откормлю!» Удивила. «Простите?» «Да кухарка я здесь, а пояснила Розе. «Да, что ж, не очень и удивительно. Если замок в таком запустении, вероятно, у Александра не хватает золота на слуг. Вот они и совмещают несколько должностей». Осторожно потрогала воду. «Горячая!» В предвкушении залезла в ванну полностью, уже почти расслабилась. «Начнем!» – громко скомандовала главная моительница и вылила мне на голову что-то с очень терпким ароматом. Минута, и я вся оказалась взмылена густой пеной, отважно зажмурилась, опасаясь, как бы шампунь не попал в глаза. «Хорошо!» – констатировала женщина и быстро нырнула рукой в воду. Еще через минуту я сидела вся в пене в пустой ванне. Вода молниеносно ушла по той трубе, которая бросилась мне в глаза вначале. Вновь забежали девчушки. Очень странно было видеть двух стройненьких девчат с огромными ведрами в обоих руках. «Подноси!» – гаркнула Рози. Мне на голову вылили первое ведро с теплой водой. «Давай!» Следующее ведро было с водой ледяной – Я завизжала и пулей выскочила из маленькой комнатушки. Следом за мной вышла Рози и обернула меня огромным полотенцем. У меня зуб на зуб не попадал, тело било крупной дрожью. А милая женщина улыбнулась и достала из широченного подола расческу. Вздрогнула, представляя, что меня ждет. «Я сама!» Попыталась забрать из рук Рози предмет ухода, дабы он в ее руках не оказался предметом пыток. «Не положено!» оповестила меня мучительница и приступила к созданию прически. Почти не дышала, боясь даже пошевелиться. В зеркале отражалась девушка с огромными от испуга глазами и ловко орудующей расческой улыбающаяся дородная женщина. 10 минут. 10 минут хватило Рози, чтобы из моих прекрасных, абсолютно прямых каштановых волос соорудить кудри, как у лучшей представительницы отары. А, -а, а! Только и выдавила из себя, аккуратно беря в руку прядь мелко завитых волос. Прелестно! резюмировала мастер причесок и подмигнула мне в зеркале. Ага! Все овечки бы обзавидовались, увидев мою шикарную гриву мелких колечек. А, вот и платье принесли. Сюда, голубушки, сюда! Две девчушки, те самые, которые носили тяжеленные ведра с водой, раскладывали на кровати ярко-красное платье. Вздохнула, мысленно возмутилась, еще раз вздохнула, вынужденно смирилась. Не в моем же порванном ходить. Со смирением я явно поспешила, хмуро обозревая на себе явно вышедшее из-под золотых рук мастера платье. Оголенные плечи и даже глубокое декольте меня ничуть не смутило, — Что это? — Где? — Розе подскочила ко мне. Наши взгляды в зеркале скрестились. — Вот это! Пышная юбка была вся в прорехах, словно портной сшил цельную юбку, а потом из-за чего-то, видимо, крайне серьезного на нее разозлился и всю истыкал ножницами. Раздвинул руками подол. Сквозь дыры были видны обнаженные ноги. «Витка — видка гаркнула добрейшая Розе шар. «Почему у леди дырки на платье?» к это того!» замямлила обозванная Виткой. «Леди же в подобном приехала, мы и подумали». Немного подвисла, не сразу поняв, что имеет в виду заикающаяся девушка. «Вот!» Витка вытащила из корзины стоявшей у ее ног мое платье. Растянула подол, который порадовал идентичными дырками, прямо точь-в-точь, как на новом наряде. Только и смогла прокомментировать я, сообразив, что девушки решили, раз я приехала в рваном платье, значит, мне так нравится. «А вкусах не спорят», развела руками Витка, подтвердив мою догадку. Села на кровать и самым истеричным образом расхохоталась. Как-то разом все нахлынуло. Истервец Вектор со своей бешеной невестой, и безумная Инга с хвостами, а тут еще платье с дырками. Смеялась я минут пять, размазывая слезы по щекам. Все это время девушки и Рози стояли, не шелохнувшись. Посмотрела на них, шмыгнула носом, встала и очень спокойно произнесла. «А можно мне платье без дырок, пожалуйста?» «Конечно, конечно!» — в унисон закивали девушки и помогли мне снять продырявленное платье. Пока мастерицы в две руки орудовали иголками, я задумчиво разглядывала потолок. Желтые разводы создавали приинтереснейший рисунок. «Рози», — позвала я главную моительницу и по совместительству кухарку. «А почему у вас потолок такой? Пожар был?» Иного объяснения я не видела. Женщина прекратила сверлить грозным взглядом девчонок и обернулась ко мне. Девочки едва заметно выдохнули и заработали иглами быстрее. «Пожар?» В глазах Рози мелькнул испуг. Не, то есть, да, пожар». «Скажи, а твой хозяин один живет?» Решила не упускать возможность и хоть что-нибудь выведать о гостеприимном Александре. «Дак с нами?» – простодушно брякнула кухарка. «Факс!» – она загнула один палец. «Витка, нетка и я!» – загнула она еще три пальца. «Ой!» – вдруг сполошилась Рози. «Надо ж ужин готовить!» и выбежала из комнаты. Девчонки заметно расслабились и принялись напивать под нос какую-то незатейливую песенку. Совсем мало слуг, всего четыре человека. Понятно теперь, почему замок в таком запустении. Не хватает рук. Может попробовать предложить Александру золото в обмен на хвост дракона? Почему-то мне кажется, что местному жителю будет во много раз легче добывать жизненно необходимый для снятия проклятия ингредиент. А в золоте тут явно нуждаются... Я еще раз обвела взглядом серые в потеках стены, треснувшую раму на грязном стекле, скосившийся дверной проем в ванной комнате. И решилась. Обязательно отблагодарю Александра золотом, как только он мне поможет добыть хвост дракона. Я совсем не жадная. Ради спасения своей жизни готова даже приданное свое отдать. Хотя нет, что-то я погорячилась. Кто же меня без замуж возьмет? С другой стороны, через месяц меня кто замуж позовет? Бездыханную». Мой взгляд упал на ногу. По ней едва заметной черной линией расползлась паутинка. «Мамочки!» – подпрыгнула я на одном месте. «Ой!» – в один голос взвизгнули девчонки и удивленно покосились на меня. «Есть захотелось!» – объяснила я им свое поведение, поплотнее заворачиваясь в огромное полотенце. а, -а, -а! Понимающе кивнула витка и склонилась над платьем. Когда наконец получила штопанное перештопанное платье, когда, наконец, смогла более менее распрямить торчавшие в разные стороны тугие кудряшки, желудок уже и в самом деле начал урчать, требуя положенного ему по праву обеда. Красотка! Похвалила я свое отражение, а оно в ответ уморительно скорчило рожицу, покосившись на залатанный подол. «Может, все же мое надеть, то, в котором я прибыла в этот славный мир?» Желудок предостерегающе пробурчал. Вздохнула и отправилась на ужин с гостеприимным хозяином «В чем была».